Глава 2. Девушка плачет. норд прибыл к вокзалу Кинг-Кросс без малейшего опоздания. Платформы были наводнены торопливо шагавшими пассажирами. На площадке перед вокзалом было несметное количество таксомоторов и автобусов, Окрики полисменов, шофёров и носильщиков сливались в один сплошной невнятный гул. Одни из выходивших с вокзала пассажиров торопливо пробегали через асфальт, чтобы затем спуститься по лестнице к подземной железной дороге. Другие стояли в ожидании своих запоздавших приятелей, ежеминутно вынимая из кармана часы. Только одна особа была, по-видимому, приведена в полное замешательство всем этим шумом и гамом. Молодая девушка, не старше лет 18, с тремя увесистыми, обернутыми в коричневую бумагу пакетами, шляпной картонкой и довольно громоздким ручным чемоданом. Очевидно, она принадлежала к тем, кто рассчитывал быть встреченным на вокзале друзьями, так как она, то и дело, беспокойно поглядывала на циферблат больших вокзальных часов, переходя от одного угла здания к другому. Наконец, она застыла в оцепенении у самой его середины, опустив на панель все свои пожитки и достав из потертого редикульчика какое-то письмо. Вынув его из конверта, она принялась за чтение. Надо полагать, что она теперь заметила в нем нечто, прежде ускользавшее от ее внимания, так как вдруг торопливо сунула опять письмо в редикуль, подобрала свои пакеты и быстрыми шагами отошла от вокзала. Несколько минут спустя она вошла в полутемный двор, расположенный недалеко от вокзала. Здесь она опять остановилась, недоумевающе озираясь вокруг себя. «Сюда!» — послышался чей-то невнятный возглас. Завидев приоткрытую дверцу таксомотора, она направила свои шаги в эту сторону. «Влезай, влезай же, ради бога!» — произнес голос. Она положила свои пожитки на сиденье, а затем сама шагнула в кэп. Тот, кто только что говорил с ней, раздраженно захлопнул дверцу, и автомобиль тронулся. «Я ждал тебя здесь целых 10 минут, если не дольше», — заметил ее спутник. «Прости, родной, но я не прочла». «Разумеется, ты не прочла». Перебил он ее резко. Судя по голосу, говоривший молодой человек был в прискверном расположении духа. Сложив руки на коленях, девушка терпеливо приготовилась выслушать тираду которая, как она уже знала по опыту, не замедлит сейчас разразиться. «Ты, верно, никогда не научишься делать что-нибудь как следует», начал мужчина. «Видно, эта тупость уже в основе твоей натуры». «Но отчего же ты не мог встретить меня на перроне?» логично спросила она. «Сотню раз я, кажется, уже повторял тебе. Мне нежелательно, чтобы меня видели с тобой вместе», резко возразил он. И так достаточно было у меня с тобой хлопот. Лучше бы никогда с тобою не встречался». Таково же было и желание девушки. Но 18 месяцев постоянных пререканий до такой степени обезволили и изнурили ее, что она теперь предпочла промолчать. «Ты для меня камень на шее», — с горечью продолжал молодой человек. «Все время я должен скрывать тебя». Да к тому же жить в постоянном страхе, что ты вдруг возьмешь да предашь меня. Теперь я решил держать тебя под строгим надзором. Уже больно много ты обо мне знаешь. Никогда не скажу я тебе ни одного дурного слова. Оправдывалась девушка. В твоих же интересах советую тебе этого не делать. Последовал злобный ответ. На этом разговор временно прекратился, пока девушка, набравшись храбрости, не решилась задать вопрос, куда они держат путь. «Жди, и увидишь», — буркнул ее кавалер, а затем немного погодя прибавил. «Сейчас тебя везут в такой прелестный уютный уголок, какого ты еще отроду не видывала, поэтому тебе следовало бы быть немного признательнее». «Я очень ценю все это, мой милый», — серьезно заметила девушка. «Не называй меня милым», — проворчал ее муж. Автомобиль остановился перед большим роскошным домом на одной из не особенно многолюдных, но бесконечно длинных улиц Кэмдонского квартала. Царивший перед подъездом полумрак не позволил молодой девушке уделить много внимания его месторасположению, тем более что ее спутник так скоропалительно приотворил дверь и втолкнул ее вовнутрь, что она едва успела подобрать свои пожитки. Когда таксомотор отъехал, Из-за угла медленно и осторожно подкатил к подъезду противоположного дома чей-то незнакомый автомобиль, незаметно следовавший за такси, а затем выжидавший за углом ближайшей перекрестной улицы, пока парочка не скрылась в подъезде. Спустив секретный рычаг, чтобы машиной нельзя было пользоваться, подъехавший решительными шагами подошел к тому дому, в который вошла пара, и, поднявшись по ступенькам, стал при помощи карманного электрического фонарика внимательно разглядывать номер дома на дощечке, красовавшейся над верхней частью двери. Записав номер в свою записную книжку, он подошел к автомобилю, отвел его несколько шагов назад, сел и, пустив машину в ход, скрылся за углом ближайшей улицы. Полчаса спустя к тому же подъезду подъехал другой автомобиль, седок которого, сойдя, приказал шоферу ждать. Затем, взойдя на верхнюю ступень лесенки, ведшей к парадной двери, он постучался и вскоре был впущен в дом. «А, Кроули!» — воскликнул отворивший ему. «Нос? Как дела?» «Неважно», — ответил пришедший. «А что, собственно, вам от меня надобно?» Голос его изобличал человека малообразованного, Но в тоне и манере говорить было столько фамильярности, что нельзя было не допустить, чтобы оба собеседника не стояли на равной ноге. «Ну, как вы сами думаете, для чего вы могли мне понадобиться?» — не особенно любезно спросил его приятель. Проведя его в гостиную, он чиркнул спичку и зажег газ. Затем, достав из стоявшего на полу чемоданчика бутылку виски, он протянул ее своему гостю. «Я предвидел, что это, пожалуй, пригодится вам», — произнёс он саркастически. Взяв флягу в руки, Кроули налил себе полную рюмку и залпом осушил её. На вид ему было лет 50. Волосы его были тёмные, мягкие, лицо, морщинистое и смуглое, обличало в нем человека, проведшего многие годы в тропиках. Так оно и было. Десять лет своей жизни он провел в Метабилии, служа в конной полиции. Молодой человек взял стул и пододвинул его к столу. «Я хочу сделать вам одно предложение», — сказал он. «Выгодное?» Молодой человек засмеялся. «Неужели же вы полагаете, что я стал бы вам предлагать дело, не приносящее дохода?» — возразил он пренебрежительно. После некоторого колебания... Кроули налил себе еще рюмку виски и осушил ее. «Сегодня я еще ничего не пил», — сказал он как бы в оправдании своего поступка. «Это, конечно, явная выдумка», — ответил молодой человек. «Однако дело не в этом. С какой стати вы шатаетесь здесь, в Англии, я не знаю, но могу сообщить вам свои намерения. Мне необходимо, чтобы руки мои были развязаны» но для этого вы должны увезти свою дочь из этой страны». «Вы, стало быть, желаете от нее избавиться?» переспросил Кроули, взглянув на него пристально. Молодой человек кивнул головою. «Поверьте мне, она мельничный жернов на моей шее». Вторично сорвалась его уст жалоба, уже раз выраженная им в этот вечер. «Мне все время приходится ее опасаться». В любой момент она может совершить какой-нибудь безумный поступок и погубить меня». Кроули ехидно усмехнулся. «Кстати или не кстати?» — проронил он. Затем, заметив, что лицо собеседника приняло недовольное выражение, прибавил. «Не думайте пугать меня какими-либо угрозами, любезный мистер Брун или Джонс, или как бы вы там ни называли себя. Меня не запугаете». Люди, похитрее вас, не раз пытались проводить меня на тот свет, а, как видите, я все еще жив. И теперь могу сказать вам прямо. Из Англии я никуда не уезжаю. Еще много чего надо мне здесь выполнить. Сколько же вы можете мне дать? Тысячу фунтов, — ответил молодой человек. Так приблизительно я и рассчитывал. Холодно проронил Кроули. Для меня это что? Пустяк. Уж лучше оставьте меня в стороне и найдите иной способ заткнуть ей глотку. Такой умнице, как вы, знающему толк в снотворных средствах больше, нежели кто бы то ни было, подобало бы наладить это дело и без моей помощи. Кстати, ведь это вы, кажись, когда-то говорили мне, что вам известно какое-то зелье, атрофирующее человеческую волю и приводящее употребившего его в такое состояние, в котором ты с ним можешь делать все, что тебе вздумается. Вот чем вам надлежало бы взять ее. Не брезгуйте моим добрым советом. Примените это. Итак, вы моего предложения не принимаете?» Спросил молодой человек. Кроули покачал отрицательно головою. «Мне предстоит заработать состояние, если только я поведу свою игру правильно», — сказал он. «Я уже добился того, что занимаю должность под самым носом этого старого дьявола. Так как я встречаюсь с ним ежедневно, мне уже удалось заставить его не раз дрожать от страха. Что мне, ваша тысяча фунтов? Как-то раз, на скачках в Льюисе, я проиграл больше тысячи. Нет, голубчик мой, наука дана нам на то, чтобы ею пользоваться. Прибавил он назидательно. Что пользы слыть спецом по части снотворных средств... «Если вы даже не можете применить то зелье, которое в данном случае требуется». «Чем меньше вы разглагольствуете о моих зельях, тем умнее поступаете», — процедил сквозь зубы молодой человек. «Дурак же я был, что до такой степени вам доверился». «Не раздражайтесь из-за этого», — воскликнул Кроули саркастически. «Господи, спаси нас и помилуй». И кому могло бы прийти в голову, что тот самый миловидный, манерный мистер Ройт или Робинсон, который так усердно и регулярно посещал церковь в Истбурне, может быть таким хулиганом в Лондоне? Как часто я в душе покатывался со смеху, глядя, как вы прохаживаетесь мимо меня с таким видом, будто вы сама невинность. И слыша, как каждый третий человек восклицает по вашему адресу «Что за симпатичный молодой человек этот мистер?» А я только гляжу да думаю, если бы только все они знали, что этот нежный, изящный молодой человек... «Замолчите!» Сердито перебил его собеседник. «Вы, я вижу, представляете для меня еще большую опасность, нежели эта противная девчонка. Вы больно близко все принимаете к сердцу», возразил Кроули. Хотите, я скажу вам, что я намерен делать. Я не покину Англии. Я останусь на том лакейском посту, который я сейчас занимаю. Вы понимаете, здесь дело не в деньгах только. Я уже подметил, что старикашка из-под тишка против меня интригует. Поэтому единственный способ предотвратить нежелательные последствия — это держаться к нему, возможно, ближе. Сотни раз я уже уверял вас что он абсолютно ничего против вас не имеет. Горячо воскликнул молодой человек. Мне известно вся его подноготная, даже его интимная переписка. Если бы он в самом деле о вас что-нибудь знал или мог узнать, то давно бы уже захватил вас в свои лапы. Помните, я уже говорил вам это при нашем последнем свидании. Или вы воображаете, что Джон Минют стал бы давать взятки соучастнику в мошенничестве, если бы он мог обойтись... «Без этого? Дурак же вы, Кроули!» «Пусть я дурак», — рассудительно возразил Кроули. «Однако не такой еще дурак, каким вы меня считаете. Вам бы следовало поддаться с нею», — неожиданно заметил хозяин дома. Кроули покачал головой. «Нет», — запротестовал он. «Отцовские чувства надлежит сдерживать». «Нет, мой милый Реджинальд, или Гораций, или Гектор, уж не взыщите. Не припомню, как вы себя именуете здесь, в Лондоне. Не могу принять вашего предложения, но, если хотите, могу дать вам добрый совет. Попробуйте-ка обратиться к некоему родственнику Джону Минюту». Примилому юноше которому, видно, не сегодня-завтра достанется честь окончательно приковать старика к позорному столбу. Вот как!» — процедил сквозь зубы его собеседник. Добрых два часа сидели они друг против друга, обсуждая предложение Кроули. Затем последний приподнялся с места. «Лучше всех смеется тот, кто смеется последним», — произнес он шутливо. Он опорожнил всю бутыль, и был теперь в самом игривом настроении. «Вы находитесь в опасности, мой юный друг. Я ваш ангел-хранитель давно уже это заметил. Впрочем, в одной из ваших многочисленных квартир у вас есть слуга. Не слуга, а шофер», — поправил его молодой человек. «Некий швед по имени Ионсон». Кроули наклонил голову в знак согласия. «Я так и думал, что это швед». «Разве вы его видели?» — с скороговоркой спросил молодой человек. «Он как-то приезжал в Истбурн для наведения каких-то справок», — ответил сержант. «Тогда мне довелось с ним познакомиться. Словоохотливый малый, готовый раскрыть всю свою душу каждому первому встречному. К счастью, мне удалось отвлечь его от намерения войти в дом». Этим я избавил вас от многих неприятностей, ибо столкнись он с Джоном Минютом. При последних словах молодой человек прикусил губы, а лицо его приняло озабоченное выражение. Дело дрянь, пробормотал он. Он за последнее время небрежно относится к своим обязанностям и, кажется, приискивает себе другую службу. Что же вы сказали ему? Чтобы пришел в среду на будущей неделе. Я полагал, что вы, вероятно, захотите принять кое-какие предварительные меры, и поэтому устроил все так, чтобы у вас было для этого достаточно времени». При этих словах он протянул свою руку ладонью кверху, как это делают просящие милостыни. Молодой человек сразу смекнул, что он хотел сказать этим. Недовольно нахмурив брови, тем не менее пошарил у себя в карманах, и через несколько секунд сунул в протянутую ладонь четыре пятифунтовых ассигнации. «Этого мне не хватит разве только на покрытие дорожных расходов», сказал Кроули небрежно шутливым тоном. Не ответив, молодой человек стал подниматься по лестнице. Но он застал девушку, сидящей в своей спальне, в том самом положении, в каком он покинул ее несколько часов тому назад. «Поди прочь отсюда», Грубо приказал он, «Эта комната нужна мне самому». Она повиновалась кротко и беспрекословно. По ее уходе он запер дверь на ключ, поставил на постель поднятый им с пола чемодан и, раскрыв его, достал оттуда миниатюрную японскую шкатулочку. Из последней он вынул маленькую стеклянную палочку, небольшую ступку, шесть маленьких пузырьков, шприц и небольшую спиртовку. После этого он достал из кармана портсигар и, изъяв оттуда две папироски, аккуратно положил их на туалет. Почти целый час манипулировал он со всеми этими предметами, а молодая девушка в это самое время сидела, скорчившись на одном из стульев в холодной столовой и беззвучно плакала.